За оградой стояла толпа. Несмотря на позднее время и отдалённость, здесь столклис все сотрудники усадьбы и ещё полгорода. Многие плакали, а увидев меня, стали подходить с соболезнованиями. Я оглядывалась по сторонам, пытаясь найти Челинцева, но оказалось, что его недавно увезли на скорой с сердечным приступом. Меня беспокоили наши охранники, но и тут же увидела, что одного допрашивает полиция, другой нервно курит в сторонке, а третий, самый старший из них, плачет, сидя прямо на земле. Слава богу, все живы. А кот? А где, Гриша? Но Гриша обнаружился на руках у одного из пожарных, грязный, перепуганный. У кота был совершенно человеческий взгляд, осмысленный и отчаянный. Он судорожно прижался ко мне, обнял лапами за шею и стал рассказывать о пережитом ужасе по-своему, по, по кошачьи. Но всё было понятно. Гришенька, бедный мальчик, утешала я дрожащего кота. Я знаю, знаю, знаю, тебе, тебе было так страшно. Всё закончилось. Всё хорошо, всё хорошо. Тут ко мне подошли охранники, выглядевшие не лучше Гриши, трясущие, со грязные, мокрые. Я отдала Гришу тому, кто всё ещё плакал, надеюсь, что они смогут утешить друг друга. Мужики на перебой принялись рассказывать мне, как всё произошло. Поста охраны был у главного входа. Но они каждый час совершали обход всего здания. Ворота парка на ночь закрывались. Но когда и кому это помешало? Минут через 15 после одиннадцатичасового обхода кто-то бросил две бутылки с зажигательной смесью в окна восточного флигеля. Двое побежали туда, прихватив огнетушители, а третий стал вызванивать пожарников, но телефон не работал. Как потом выяснилось, кабель перерезали. Решёт так на окнах у нас не было, денег не выделили, мы не боялись воров. Весь город знал, что красть у нас нечего, ни копейки. Самым ценным экспонатом был портрет Елены Петровны. Говорят, ли он выжил. Пока мужики суетились, зажигательную смесь кинули ещё в несколько окон западного флигеля и главного корпуса. Дом загорелся сразу в шести местах. Охранники какое-то время пытались тушить огонь, но потом, опасаясь, что вообще не смогут выбраться, сбежали на улицу. К тому времени пожар увидели в монастыре. На колокольне ударили в набат, а настоятельница позвонила пожарникам и Фёдору Николаевичу. Первая машина приехала без воды, Пока пожарники пытались подъехать к пруду, чтобы накачать воду, огонь все разгорался, и только через сорок минут из райцентра примчались две машины с пеной. Я постаралась успокоить охранников, обнимала их, говорила, что они ни в чем не виноваты, все сделали правильно, и вообще молодцы их герои. Потом подошла к главному пожарнику, с которым мы были хорошо знакомы, ну да, Кто ж не знает, Елена Сергеевна. Толя, у меня к вам вопрос как к специалисту. В моём кабинете это Восточный корпус, стоит сейф. Как вы думаете, те бумаги, что в нём хранятся, могли хоть как-то уцелеть? А какой это сейф? Стальной, начало прошлого века. Для своего времени это была одна из лучших моделей. А он просто стальной или засыпной? Как это? Ну, стенки у него сплошь стальные или засыпные. Хотя, откуда вам знать? Для лучшей изоляции от огня пространство внутри стенок обычно заливают или засыпают каким-то огнеустойчивым материалом, хоть песком, например. Даже не знаю. Ну, тяжеленный он просто ужас. Его даже никогда не сдвигали с места. Ну, тогда скорее всего засыпной. Да, вполне могли выжить ваши документы. А когда можно будет его открыть? Там ничего особенного, музейная документация, но всё-таки открыть это вряд ли. Есть ли только автогеном. Позвоните мне завтра в середине дня. Думаю, к тому времени уже можно будет попытаться. Ну что ж. Делать мне здесь больше нечего. Я вернулась к машине, около которой стояла Андре, и приткнулась к нему, чтобы пожалел. Прости, что втянула тебя во всё это. Клянусь, что с этого момента буду слушаться тебя во всём. Верится с трудом, улыбнулась Андре. Не переживай. Что ж теперь делать? Да ничего не сделаешь. Поедем домой. Но тут со стороны города подъехала ещё машина. Я не поверила своим глазам, это был Потапов. Он огляделся, заметил меня. Я подошла. Сказать нам друг другу было особенно нечего. Беда, Ленчка. Как? Эбеда. Да, Геннадий Дмитриевич. Беда. Жаль. Очень жаль, что так вышло. Да. На том мы и распрощались. На следующий день с утра я поехала к Фёдору Николаевичу в больницу. Выглядел он ужасно, но чувствовал себя неплохо. Я присела на краешек кровати, посмотрела ему в глаза. И тут меня так конец накрыло простите меня простите, дорогой Фёдор Николаевич, это всё я, я это из-за меня. Ну почему? Почему я вас не послушала? Не в силах удержать рыдания, я выскочила из палаты и убежала в туалет. Господи! Как мне было стыдно и горько. Если б я сразу смирилась и не полезла к Лыткину с Потапыным, Усадьба была бы цела. Я думала о ней как о живом существе, которое закончило свой долгий век в мучениях, и всё из-за меня, из-за меня. Я умылась и вернулась к Челинцеву, но при виде его у меня опять потекли слёзы, Леночка. Ну хватит, хватит. Успокойтесь. Ни в чём вы не виноваты. Мы были обречены, вы же это понимаете. Я рад, что обошлось только пожаром. Честно говоря, я боялся самого худшего. У меня мурашки побежали по коже. Я осознала, что он имел в виду. Фёдор Николаевич, ладно, ладно. Все живы, и слава богу. Но теперь-то вы уедете? Теперь-то мы уедем навсегда. Паспорт давно готов. Осталось дождаться визы и решить еще кое-какие дела. Квартиру и машину я оставляла Челинцеву, хотя он об этом еще не знал. Его семья жила небогато и тесно. Конечно, моя квартира не бог весть какие хоромы, но хоть что-то. С жильем в городе было плохо. Надо успеть оформить генеральную доверенность на его старшего сына. Мы с ним договорились сегодня встретиться у нотариуса. Но прежде следовало забрать документы из усадьбы. Когда я приехала, пожарник Толя и его коллеги уже ходили вокруг закопчённого сейфа и чесали затылки. В конце концов они решили срезать заднюю стенку, самую тонкую, судя по звуку. простукивание. Это и понятно. Неподъёмные сейфы обычно ставили спиной к стене, а то и вмуровывали. Когда стенка отпала, я вздохнула с облегчением. Всё на месте. Бумаги слегка закоптились, некоторые обуглились по краям, особенно те, что лежали ближе к стенкам сейфа. Но то, о чём я больше всего беспокоилась, цела и невредима. «Распечатка музейной инструкции» 1985 года. Современная бумага для принтеров вообще горит плохо. А это была толстая, переплетенная мною собственноручно пачка листов. И еще бы не толстая. Четырнадцатый кегль, два интервала, так что лежавшие внутри пачки письмо Пушкина, вообще никак не пострадала. Да, я хранила его там. Никто в здравом уме не стал бы листать эту инструкцию, тем более, что ключ от сейфа был только у меня. Сложенное в четыре раза письмо лежало в конверте из специальной бумаги архивного качества, который в свое время был Я выпросила у реставраторов. Когда-то я думала, а не подарить ли это письмо музею. Вот был бы пиар-ход. А нас узнали бы во всем мире, но потом передумала. Даже не знаю почему. Получилось, что и к лучшему. Иначе сейчас оно бы точно сгорело, потому что экспонировалось бы на втором этаже главного корпуса куда как раз обрушилась крыша. Зрелище сгоревшей усадьбы разрывало мне сердце, так что я забрала документы из сейфа и быстренько поехала домой, где Андрей героически разбирал семейный архив, пытаясь понять, что стоит вывозить в Париж, а чему место на помойке. Собственно, только архив мы и собирались забрать. Большую его часть составляли Онечкины дневники. Ну ещё кое-какие семейные реликвии вроде медальёна с портретом Алёши Несвицкого, за которым по-прежнему пряталась тифлисская марка. Немножко моих нарядов и безделушек, да и всё. Я оставляла даже ноутбук, скинув все файлы на флешку. Мы хотели уехать послезавтра в Москву, чтобы там дождаться визы. Мамину квартиру я всё это время сдавала, но сейчас квартиранты как раз съехали, так что мы могли пожить там. Мы решили не продавать ту квартиру, мало ли что. Вдруг станем приезжать в Москву, будет где остановиться. К нотариусу я отправилась одна, потому что потом хотела заехать ещё в одно место. Андре, точно, не пустил бы меня туда. А я ведь пообещала слушаться его во всём. А так он ничего и не узнает. Конечно, я ехала к Лыткину. Я быстро прошла мимо секретарши, открыла дверь в кабинет. Она не успела меня задержать и без толку суетилась за моей спиной, лепеча босу какие-то оправдания. Я вошла в разгар заседания. Литкин сидел во главе длинного стола и встал при виде меня. Все дружно оглянулись в мою сторону. Оставьте нас ненадолго, произнёс Петя. Никто не шевельнулся, тогда он рявкнул: "Все вон!", я сказал. Народ как ветром сдуло. Петя сел и опустил голову. Я пришла попрощаться и поблагодарить тебя. Лыткин дико взглянул на меня, но я говорила без всякого сарказма, очень искренне. Но сначала хочу попросить у тебя прощения за наш прошлый разговор и вообще за всё. Прости, если чем обидела, вольно или невольно. И я тебя прощаю. За всё. Признаю, что была не права, затеяв с тобой войну на твоём поле. Что ж, победил. Поздравляю. И благодарю. Ты освободил меня. Ты жжёкусать бы, а вместе с ней моё прошлое и мои корни. Теперь я уезжаю навсегда с человеком, которого люблю и который любит меня. Да, я помню, как говорила тебе, что не способна полюбить, что не создана для семьи, но люди меняются. Ты изменился, и я тоже. Сейчас я умею любить и мечтаю о детях. За этим человеком Я готова идти куда угодно, на любой край света, босиком по снегу. Ещё. Я хочу вернуть тебе кольцо. Я его так никогда и не носила. Произнося свою речь, я медленно подходила к Лыткину, который смотрел на меня Очальным взглядом я даже отшутнулся, когда я положила на стол кольцо, полыхнувшее голубым отблеском. Нам было хорошо вместе. Но не получилось. Что ж делать? Я нагнулась, поцеловала его в напряжённую щёку, на которой когда-то появлялась милая ямочка. и пошла к выходу, но у самой двери обернулась. Помнишь, как мы с тобой клеили обои и распевали про городские трущобы? Как мы тогда были счастливы? Правда? Прощай, Джуниор. Удачи тебе. За всё это время Лыткин не произнёс ни единого слова я волновалась до самого отлёта боялась что Лыткин выкинет что-нибудь и мы с Андриком никогда не доберёмся до Парижа успокоилась я только когда самолёт взлетел я летела впервые в жизни Да ещё бизнес-классом, и мне всё ужасно нравилось. И просторный салон с мягкими креслами, и хорошенькие стюардессы компании Air France, такие элегантные девы в чёрные платья с красными поясами-бантами. Одна из них как раз подала нам шампанское. Андреу обнял меня и поцеловал. Я глубоко вздохнула. и положила голову ему на плечо мы летели в парил я была счастлива